Глава 3. Границы и ваш брак. Если в каких-то отношениях и может произойти смешение границ, так это в браке, где по замыслу муж и жена становятся одной плотью. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 31. Границы способствуют обособленности. При этом одна из целей брака — отказ от раздельности и превращения двух в одно целое какое потенциальное состояние смятения, особенно для тех, кто изначально не имеет четких границ. Браки распадаются больше всего из-за отсутствия границ, чем по какой-либо другой причине. В этой главе мы рассмотрим законы границ, а также мифы о них применительно к супружеским отношениям. Это твое, мое или наше. Брак отражает отношение Христа с его невестой, церковью. У Христа есть вещи, которые может делать только он. У церкви есть вещи, которые может делать только она. И есть вещи, которые они делают вместе. Только Христос может умереть. Только церковь может представлять его на земле в его отсутствии и исполнять его повеления. Вместе они работают над многими вещами. Например, над спасением погибающих. Точно так же и в браке. Некоторые обязанности выполняет один супруг, некоторые другой, а некоторые они делают вместе. Когда в день свадьбы муж и жена становятся одним целым, они не теряют индивидуальности. Каждый из них участвует в отношениях, но у каждого есть своя жизнь. Не составит труда решить, кто наденет платье, а кто галстук. Немного сложнее разобраться, кто следит за чековой книжкой, а кто стрижет газон. Но и эти обязанности могут быть решены в соответствии с индивидуальными способностями и интересами супругов. Где границы могут смещаться, так это в элементах личности, элементах души, которыми владеет каждый человек и которые он может по своему выбору разделить с кем-то другим. Проблема возникает тогда, когда человек посягает на личность другого, переступая черту и пытаясь контролировать чувства, взгляды, поведение, выбор и ценности другого. Этим управляет только сам человек. Пытаться контролировать их значит нарушать чьи-то границы. В конечном счете попытка будет неудачной. Наши отношения с Христом, да и любые другие успешные отношения, основаны на свободе. Рассмотрим несколько распространенных примеров. Чувства. Одним из важнейших элементов способствующих близости между двумя людьми, является способность каждого из них брать на себя ответственность за свои чувства. Я консультировал супружескую пару, у которой были проблемы в браке из-за того, что муж выпивал. Попросил жену рассказать мужу, что она чувствует, когда он пьет. «Мне кажется, что он не думает о том, что делает. Мне кажется, он…» «Нет, вы оцениваете его пьянство». Что вы чувствуете по этому поводу?» «Мне кажется, что ему все равно». «Нет», — сказал я. «Это то, что вы о нем думаете. Что вы чувствуете, когда он пьет? Она начала плакать. «Я чувствую себя очень одинокой и боюсь». Наконец-то сказала то, что чувствовала. В этот момент муж протянул руку и положил на руку жены. «Я никогда не знал, что ты боишься», — сказал он. «Я никогда не хотел, чтобы ты боялась». Этот разговор стал настоящим поворотным пунктом в их отношениях. Многие годы жена жаловалась и критиковала мужа за то, каким он был и каким быть не мог. В ответ он обвинял ее, оправдывая свои действия. Несмотря на многочасовые разговоры, они продолжали говорить мимо друг друга. Ни один из них не сообщал о своих чувствах и не брал на себя ответственность за них. Мы не сообщаем о своих чувствах, говоря «Я чувствую, что ты…» Мы сообщаем о своих чувствах, говоря «Мне грустно или больно, или одиноко, или страшно, или…» Такая уязвимость, начало близости и заботы. Чувство, предупреждающий сигнал о том, что необходимо что-то предпринять. Этот урок с Юзен необходимо было усвоить. Когда ее муж Джим пару вечеров в неделю проводил за ноутбуком, доделывая рабочие проекты, она начинала злиться. Вместо того, чтобы сказать об этом мужу, она становилась тихой и замкнутой. Джим не раздражался, когда ему приходилось вытягивать из нее что не так. В конце концов, он оставил жену в покое. Невозможность справиться с обидой или гневом может погубить отношения. С Юзен нужно было поговорить с Джимом о своих чувствах, а не ожидать, что он будет вытягивать их из нее. Даже если ей казалось, что это он причинил ей боль, она должна была взять на себя ответственность за обиду и гнев. Джим и Сьюзен не решили бы свою проблему, просто высказав гнев. Сьюзен нужно было сделать еще один шаг в этом конфликте. Прояснить свои желания. Желание. Желание. Еще один элемент личности, за который каждый из супругов должен нести ответственность. Сьюзен злилась, потому что хотела, чтобы Джин проводил с ней время, когда приходил домой. Она обвиняла его в том, что вместо этого он предпочитает работать. Когда они пришли на консультацию, наш разговор проходил следующим образом. «Сьюзен, скажите мне, почему вы сердитесь на Джима?» — сказал я. «Потому что он работает дома» ответила она. Это не может быть причиной, сказал я. Люди не зля других людей. Ваш гнев должен исходить из чего-то внутри вас. Что вы имеете в виду? Это он приносит свою работу домой. А если бы вы планировали пойти к друзьям в один из таких вечеров, все равно злились бы на него за то, что он работает дома? Ну нет, это другое. Но вы сказали, что злитесь, потому что он работает дома а он все равно будет работать, и вы будете злиться. В этой ситуации он бы не сделал ничего, что могло бы причинить мне боль. Не совсем так, заметил я. Разница в том, что в таком случае вы не хотели бы получить то, что он не хочет дать. Ваши обманутые ожидания. Вот что причиняет боль, а не его работа дома. Проблема заключается в том, кто несет ответственность за ожидания. Это ваше желание, а не его вы несете ответственность за его исполнение. Это правило жизни. Мы не получаем всего, чего хотим, и сами должны скорбеть о своих разочарованиях, а не наказывать за них других. «А как же общее уважение? Приносить работу домой – это эгоизм», – сказала она. «Он хочет работать по ночам, а вы хотите, чтобы он проводил время с вами. Вы оба хотите чего-то для себя. Можно сказать, что вы такой же эгоист, как и он». На самом деле никто из вас не эгоист. У вас просто противоречивые желания. В этом и состоит смысл брака, чтобы разрешить противоречивые желания. В этой ситуации не было плохого парня. И у Джима, и у Сьюзан были свои потребности. Джим иногда нуждался в работе на дому, а Сьюзан в том, чтобы он проводил с ней время. Проблемы возникают, когда мы делаем кого-то другого ответственным за наши потребности и желания, обвиняя этого человека в наших разочарованиях. Ограничение на то, что я могу дать. Мы, существа, ограниченные и должны давать так, как решили по расположению сердца. Второе послание апостола Павла Коринфянам. Глава 9, стих 7. Осознавая, когда даём любви. Проблемы возникают, когда мы обвиняем кого-то другого в отсутствии границ. Часто один супруг делает больше, чем на самом деле хочет, и потом обижается на другого, что тот не остановил от чрезмерной опеки. Такая проблема была у Боба. Его жена Нэнси хотела иметь идеальный дом, включая новый внутренний дворик, свежий ландшафтный дизайн и переделанную ванную комнату. Она постоянно придумывала, что бы ему сделать по дому. Его начали возмущать эти проекты. Когда он пришел, я спросил, почему он злится. «Потому что она многого хочет. Я не могу найти время для себя», — сказал он. «Что значит «не могу»? Разве вы не имеете в виду «не хочу»?» «Нет, не могу. Она будет злиться, если я не сделаю работу». «Это ее проблема. Это ее гнев». «Да, но я должен ее выслушать». «Нет, это не так», — сказал я. «Вы сам выбираете, что делать для нее, и сами принимаете ее гнев, если не делаете». «Любое время, которое вы тратите на то, чтобы сделать что-то для нее, это подарок. Если не хотите его давать, — не надо. Перестаньте обвинять ее во всем этом». Бобу это не понравилось. Он хотел, чтобы она перестала хотеть, вместо того, чтобы он научился говорить «нет». «Сколько времени в неделю вы хотите уделять работе по дому?» — спросил я. Он задумался на минуту. «Около четырех часов». У меня бы оставалось бы немного времени на хобби. Тогда скажите ей, что подумали о своем времени. Скажите, что с учетом всех остальных дел для семьи вы могли бы выделить 4 часа в неделю для работы по дому. Но что если она скажет, что 4 часов недостаточно? Объясните ей, что понимаете, этого времени может не хватить для выполнения всех ее поручений. Но это ее желание, а не ваше. Она сама отвечает за них может творчески подходить к их выполнению, нанять кого-нибудь, научиться делать сама, попросить помочь родственников или сократить свои желания. Важно, чтобы она усвоила. Вы не собираетесь брать на себя ответственность за ее желание. Вы будете давать то, что выберете, а за остальное она будет отвечать сама. Оп увидел логику в моем предложении и решил поговорить с Нэнси. Поначалу все было не очень красиво. Никто никогда раньше не говорил Нэнси «нет», и она восприняла это с трудом. Но со временем Боб взял на себя ответственность за свои ограничения вместо желания, чтобы Нэнси перестала хотеть многого. Его ограничения начали действовать. Нэнси узнала то, чего не знала раньше. Мир существует не для нее. Другие люди — не продолжение ее желаний и стремлений. У них есть и свои желания, и потребности. В любящих отношениях мы должны договориться и уважать ограничения друг друга. Ключевой момент здесь таков. Ответственность за наши границы несем лишь мы сами. Только мы знаем, что можем и хотим дать. Только мы отвечаем за проведение этих границ. Если мы их не проводим, то можем быстро стать обидчивыми. Применение законов границ в браке. В главе 5 мы говорили о 10 законах границ. Давайте применим некоторые из этих законов к проблемным супружеским ситуациям. Закон сеяния и жатвы. Часто бывает так, что один из супругов не контролирует себя, но и не страдает от последствий такого поведения. Муж кричит на жену, а она старается быть более любящей. В результате зло – крик – порождает добро – больше любви для него. Или жена тратит деньги, а муж расплачивается. Устраивается на вторую работу, чтобы покрыть кучу счетов. Для решения этих проблем необходимы естественные последствия. Жена должна предупредить своего слишком критичного мужа, что уйдет в другую комнату, если он будет продолжать ругать, пока он не сможет рационально обсудить проблему. Или может сказать что-то вроде «Я больше не буду обсуждать эту проблему с тобой наедине. Я буду говорить только в присутствии консультанта». Или. «Если ты снова начнешь на меня кричать, я пойду к Лауре». Мужу с расточительной женой нужно аннулировать кредитные карты или сказать ей, что она должна найти вторую работу, чтобы оплачивать счета. Один из супругов должен позволить неконтролируемой половинке страдать от последствий своих действий. Один мой знакомый решил заставить свою жену страдать от последствий ее хронических опозданий. Он жаловался и жаловался жене на ее опоздание но безрезультатно. Наконец понял, что не может изменить ее, а может изменить только свою реакцию. Устав терпеть последствия ее поведения, он решил вернуть их жене. Однажды вечером они собирались пойти на банкет. Муж не хотел опаздывать. Он заранее сказал, что хочет прийти вовремя, и если супруга не будет готова к 18.00, уйдет без нее. Жена опоздала, и он ушел. Когда муж вернулся домой, в тот вечер она закричала «Как ты мог уйти без меня?» Он объяснил, что очень огорчен тем, что пришлось идти одному, но не хотелось пропускать ужин. После нескольких подобных инцидентов супруга поняла, что ее опоздания отражаются на ней, а не на нем, и изменилась. Эти действия не манипулятивны, это примеры того, как человек проявляет самоконтроль ставит границы по отношению к себе. Естественные последствия ложатся на плечи ответственной стороны. Закон ответственности. Ранее мы говорили об ответственности за себя и ответственности перед другими. Приведенные примеры показывают, что люди, устанавливающие ограничения, проявляют самоконтроль и ответственность за себя. Они несут ответственность и перед своим партнером вступая с ним в конфронтацию. Установление границ – это акт любви в браке. Связывая и ограничивая зло, они защищают добро. Принятие на себя ответственности за чей-то гнев, недовольство и разочарование, уступка требованиям или контроль поведения разрушает любовь. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность или спасать любимых людей, уступая им в требованиях или контролируя их поведение, Мы должны проявлять ответственность перед ними, противостоять злу, когда его видим. Это и есть настоящая любовь к партнеру и браку. Наиболее ответственное поведение, как правило, оказывается самым трудным. Закон силы Мы рассмотрели неспособность изменить другого человека. Жалующийся супруг, по сути, поддерживает проблему. Принятие человека таким, какой он есть. Уважение к его выбору быть таким. А затем соответствующие последствия. Вот лучший путь. Когда мы поступаем таким образом, мы используем власть, которая у нас есть, и перестаем пытаться использовать власть, которой нет ни у кого. Сравните эти способы реагирования. До установления границ. «Перестань кричать! Ты должен быть добрее!» После установления границ. Ты можешь продолжать кричать, если хочешь, но я выйду, когда ты будешь так себя вести. До установления границ. Ты просто должен перестать пить. Это разрушает нашу семью. Пожалуйста, послушай. Ты разрушаешь нашу жизнь. После установления границ. Ты можешь пить, если хочешь, но я не буду больше подвергать себя и детей этому хаосу. Если напьешься еще... Мы поедем к уилсонам на ночь и расскажем им все. Пить — это твой выбор. Мириться или нет — мой выбор. До установления границ. «Ты извращенец, если смотришь порнографию! Это так унизительно! Ты больной человек?» После установления границ. «Я не буду возражать, если тебе интереснее обнаженные женщины в интернете или в журналах. Но тебе нужна помощь специалиста». Все это примеры того, как взять власть над собой, которую вы действительно имеете, и отказаться от попыток иметь власть над другими. Закон оценки. Когда вы вступаете в конфронтацию с супругом и начинаете устанавливать границы, партнеру может быть больно. Оценивая боль, которую причиняет установление границ, помните, что любовь и границы идут рука об руку. Будьте ответственны перед тем, Кто испытывает боль, действуйте с любовью. Мудрые и любящие супруги принимают границы и ответственно относятся к ним. Контролирующие и эгоцентричные супруги реагируют гневно. Помните, что граница всегда касается вас, а не другого человека. Вы не требуете от супруга делать что-то, даже уважать ваши границы. Устанавливая границы, вы говорите, что будете или не будете делать. Только такие границы могут быть соблюдены, поскольку вы контролируете себя. Не путайте границы с новым способом контроля над супругом. Все как раз наоборот. Это отказ от контроля и начала любви. Вы отказываетесь от попыток контролировать супруга и позволяете ему взять на себя ответственность за его поведение. Закон раскрытия. В браке, как ни в каких других отношениях, Очень важна необходимость раскрытия своих границ. Пассивные границы, такие как уход, триангуляция, обиды, интрижки и пассивно-агрессивное поведение, чрезвычайно разрушительны для отношений. Пассивные способы продемонстрировать людям, что они не имеют над вами контроля, никогда не приводят к близости. Они не показывают, кто вы есть на самом деле, только отдаляют. О границах необходимо сообщать сначала словами, а затем и действиями. Они должны быть четкими и строгими. Вспомните типы границ, которые мы перечислили ранее. Кожа, слова, истина, физическая и эмоциональная дистанция, время, другие люди, последствия. Все они должны соблюдаться и проявляться в разное время в браке. Кожа. Каждый из супругов должен уважать границы физического тела другого. Нарушение физических границ может варьировать от обидных проявлений привязанности до физического насилия. В Библии говорится, что муж и жена имеют власть над телом друг друга. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 7, стих 4-6. Это взаимная власть, которая дается свободно. Нужно всегда помнить принцип Иисуса. Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Слова. Ваши слова должны быть ясными и произнесенными в любви. Говорите супругу прямо. Говорите нет. Не используйте пассивное сопротивление. Не дуйтесь и не отстраняйтесь. Скажите что-нибудь вроде «меня это не устраивает». «Я не хочу этого». «Я не буду». Истина. Павел говорит «посему…» «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 25. Честное общение всегда лучше, в том числе и тогда, когда человек не знает, что нарушает одну из Божьих норм. Вы должны с любовью сообщать супругу правду о своих чувствах и обидах. Физическая дистанция. Когда вам нужно уединиться, скажите об этом супругу. Иногда каждому нужно свое пространство, чтобы набраться сил или установить ограничения. В любом случае, супруг не должен гадать, почему вы какое-то время не хотите его рядом. Говорите четко, чтобы он не чувствовал, будто его наказывают, но знал, что испытывает последствия своего неконтролируемого поведения. Евангелие от Матфея. Глава 18, стих 17. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Глава 5, стих 9-13. Эмоциональная дистанция. Если вы находитесь в проблемном браке, где ваш партнер, например, изменил, может понадобиться эмоциональное пространство. Выжидать, чтобы снова довериться, это разумно. Вам необходимо убедиться в том, что партнер действительно раскаивается, а ему — понять что поведение имеет свою цену. Он может воспринять это как наказание, но Библия учит, что мы должны судить о человеке по его поступкам, а не по словам. Послание Иакова, глава 2, стих 14 и 26. Кроме того, раненое сердце требует времени для заживления. Нельзя торопиться возвращаться на доверительную позицию с оставшейся обидой. Ее необходимо обнажить, рассказать о ней. Если вам больно, вы должны признать свою боль. Время. Каждому из супругов необходимо время для отдыха от отношений. Не только для установления ограничений, как мы говорили уже ранее, но и для себя. У жены из Прич, в главе 31, есть своя жизнь, она много чем занята. То же самое можно сказать и о муже. У каждого есть свое время для того, чтобы заниматься любимым делом и встречаться с друзьями. Многие пары испытывают проблемы со временем. Они чувствуют себя покинутыми, когда один хочет побыть отдельно. В действительности супруги нуждаются в разлуке, которая заставляет их осознать необходимость быть снова вместе. Муж и жена в здоровых отношениях дорожат пространством друг друга. Другие люди. Некоторые супруги нуждаются в поддержке других людей, чтобы установить границы. Если они никогда не умели постоять за себя, им нужна помощь друзей и церкви, чтобы научиться этому. Если вы слишком слабы, чтобы устанавливать и проводить границы, обратитесь за помощью за пределы вашего брака. Однако не ищите поддержки у представителей противоположного пола, это может привести к измене. Просите помощи в рамках отношений, которые имеют встроенные границы, например, у консультантов или в группах поддержки. Последствия. Чётко информируйте о последствиях и строго следите за их соблюдением, как обещали. Заранее оговорённые последствия и их соблюдение дают вашему супругу возможность выбора, хочет ли он или она, чтобы последствия наступили. Поскольку люди контролируют свое поведение, они могут контролировать и его последствия. Покорность. Всякий раз, когда мы говорим, что жена должна устанавливать границы, кто-то спрашивает о библейской идее покорности. Далее рассмотрим не полный трактат о покорности, а некоторые общие вопросы, которые следует иметь в виду. Во-первых, подчиняться должны не только жены, но и мужья. пинуясь друг другу в страхе Божьем». Послание апостола Павла к Ефесянам. Глава 5, стих 21. «Подчинение». Это всегда свободный выбор одной стороны по отношению к другой. Жона выбирает подчиняться мужьям, а мужья выбирает подчиняться женам. Отношение Христа с церковью иллюстрация того, как должны строиться отношения между мужем и женой. Но как церковь повинуется Христу, так и жена своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за Нее, чтобы осветить Ее очистив банею, водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 24 и 27. Первый вопрос, который необходимо задать, какова природа супружеских отношений? Похоже ли отношения супругов на отношения Христа с церковью? Есть ли у жены свобода выбора? Или она рабыня под законом? Многие проблемы в браке возникают, когда муж пытается держать жену под законом, и она испытывает все те эмоции, которые, согласно Библии, приносит закон – гнев, вину, незащищенность и отчуждение. Послание апостола Павла к римлянам, глава 4, стих 15. Послание апостола Павла Галатам, глава 5, стих 4. Свобода – это один вопрос, который необходимо исследовать, а благодать – другой. Полны ли отношения супруга в благодати и безусловной любви? Находится ли жена в положении без осуждения, как церковь? Послание апостола Павла Римлянам, глава 8, стих 1. Или же муж не в состоянии отмыть ее от всякой вины? Обычно мужья, цитирующие послание к Ефесянам, глава 5, превращают своих жен в рабынь, осуждая их за неподчинение. Если жена навлекает на себя гнев или осуждение за неподчинение, то это не христианский брак, исполненный благодати, а брак по закону. Часто в таких ситуациях муж пытается заставить жену сделать то, что причиняет ей боль или лишает воли. Оба эти действия являются грехом против него самого. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 28 и 29. Исходя из этого, идея рабского подчинения невозможна. Христос никогда не лишает нас воли и не просит сделать что-то обидное. Он никогда не переходит границы дозволенного. Он никогда не использует нас как объект. Христос отдал себя за нас. Он заботится о нас, как о своем собственном теле. Мы еще не встречали ни одной проблемы подчинения, основу для которой не создал бы контролирующий муж. Когда жена начинает устанавливать четкие границы, недостаток христианства в контролирующем муже становится очевидным, поскольку его незрелому поведению больше не потворствует. Вторая половина сталкивается с правдой и устанавливает библейские границы для обидного поведения. Часто после этого муж начинает взрослеть. Вопрос баланса. «Я не могу заставить его проводить со мной время. Все, что он хочет делать — ходить с друзьями на спортивные соревнования. Он не желает меня видеть», — жаловалась Мередит. «Что вы на это скажете?» — спросил я у мужа. «Это не совсем так», — ответил Пол. «Такое ощущение, что мы одно целое. Она звонит мне на работу по 2-3 раза в день, ждет у двери, чтобы поговорить, когда я прихожу домой. У нее расписаны все наши вечера и выходные. Это сводит меня с ума. Поэтому я стараюсь отлучиться и пойти поиграть в гольф». «Как часто вы стараетесь выходить из дома?» «В любое время, когда могу». Примерно два вечера в неделю и один выходной. «Что вы делаете в это время?» — спросил я Мэридит. «Жду, когда он вернется домой. Я очень скучаю по нему». «Разве у вас нет ничего, чем бы вы хотели заняться?» «Нет. Моя семья — это моя жизнь. Я живу ради нее. Ненавижу, когда мужа нет, и мы не можем провести время вместе». «Вы не все время вместе», — сказал я. «И когда разлучаетесь...» Пол, похоже, испытывает облегчение, а вы — страдание. «Можете ли вы исправить этот дисбаланс?» «Что вы имеете в виду под дисбалансом?» — спросила она. «В каждом браке две составляющих — единство и раздельность. В хорошем браке партнеры несут равную нагрузку по обеим составляющим. Допустим, есть 100 пунктов единства и 100 пунктов раздельности. В хороших отношениях один партнер выражает 50 пунктов единства и 50 пунктов раздельности. Другой делает то же самое. Они оба делают что-то сами по себе, и это порождает взаимное стремление. Совместность порождает потребность в раздельности. Но в ваших отношениях вы разделили по-другому. Вам нужны все 100 пунктов совместности, ему 100 пунктов раздельности. Если вы хотите, чтобы он двигался к вам, продолжал я. Нужно отодвинуться от него и создать пространство для того, чтобы заскучать. «Я не думаю, что сейчас у Пола есть шанс соскучиться по вам. Вы постоянно преследуете его, он отворачивается, чтобы оставить себе пространство. Если бы у каждого было свое пространство, у него появилось бы место для тоски, он бы стал стремиться к вам». «Совершенно верно», – вклинился Пол. «Дорогая, это как тогда, когда ты получила диплом об окончании университета и часто уезжала, помнишь?» «Я так хотел тебя увидеть». «Теперь у меня нет возможности скучать по тебе. Ты всегда рядом». Мередит не хотела соглашаться с моим мнением, но стремилась вместе с Полом найти способы привнести баланс в их супружеские отношения. Баланс — это то, что Бог заложил в каждую систему. В браке необходимо уравновесить многие аспекты — власть, силу, единство, секс и так далее. Проблемы возникают тогда, когда один из супругов властен, другой бессилен. Один требует единства, другой — раздельности. Один хочет секса, другой — воздержания. В каждом случае пара достигает равновесия, но это не взаимное равновесие. Границы помогают создать взаимный баланс вместо раздельного, держат друг друга в ответственности. Если кто-то не имеет границ и начинает, например, создавать все условия для единения в отношениях, он находится на пути к созависимости. Или еще хуже. Другой будет желать противоположного – разделения. Границы же позволяют партнерам нести ответственность через последствия и делают баланс взаимным. Проповедник в книге Екклесиаста говорит «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Еклесиаст, глава 3, стих 1. «В жизни и в отношениях существуют равновешенные полярности. Если вы оказываетесь в неравных отношениях, возможно, вам не хватает границ». Установление границ может устранить дисбаланс. Например, когда Пол устанавливает границы для требований Мередит, он заставляет ее стать более независимой. Решение. Зачастую легко увидеть проблему, но трудно сделать выбор, который приведет к изменениям. Давайте рассмотрим шаги к личностным изменениям в супружеских отношениях. Первое. Описать симптом. Прежде всего необходимо признать наличие проблемы и согласиться предпринять действия для ее решения. Вы не решите проблему просто желанием, будь то секс, воспитание детей, отсутствие единства или трата денег. Вы должны владеть ею. Второе. Определите конкретную проблему с границами. Например, симптом может заключаться в том, что один человек не хочет секса. Проблема границ может заключаться в том, что человек — недостаточно часто говорит «нет» в других сферах отношений. Так что семья — единственное место, где он имеет некоторую власть. Или же она может чувствовать, что не обладает достаточным контролем в сексуальной сфере. Она может чувствовать себя бессильной. Ей может казаться, что ее выбор не уважают. Третье. Найдите истоки конфликта. Вероятно, это не первые отношения, в которых возникает проблема границ. Скорее всего, Вы научились вести себя подобным образом в значимых отношениях в семье происхождения. Определенные страхи, сформировавшиеся в тех отношениях, все еще действуют. Вам необходимо определить эти изначальные проблемы. Возможно, нужно перестать путать своего родителя с супругом. Ни в каких других отношениях конфликты родителей не повторяются так часто, как в супружеских отношениях. Четвертое. Принимайте хорошее. Этот шаг предполагает создание системы поддержки. Помните, границы не строятся в вакууме. Прежде чем устанавливать границы, вам необходима поддержка. Страх быть покинутым удерживает многих людей от установления границ. Это может быть группа по борьбе с зависимостью, психотерапевт, консультант по вопросам брака или пастор. Не устанавливайте границы в одиночку. Не потому что боитесь а потому что правильный выход — это поддержка. «И если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Еклесиаст, глава 4, стих 12. Границы как мышцы. Их нужно укреплять в надежной системе поддержки и давать им возможность расти. Если вы попытаетесь взвалить на себя большой груз слишком быстро, Мышцы могут порваться или растянуться. Обратитесь за помощью. Пятое. Практикуйтесь. Практикуйте новые границы в безопасных отношениях. Среди тех, кто любит вас безоговорочно. Скажите хорошему другу «нет», если не можете пообедать с ним. Дайте знать, когда ваше мнение расходится с его мнением. Просто дайте что-то, не ожидая ничего взамен. По мере того, как вы будете практиковать установление границ в безопасных отношениях, ваша способность устанавливать границы в браке станет расти. Шестое. Скажите «нет» плохому. Установите ограничения в браке. Нужно противостоять оскорблениям, говорить «нет» необоснованным требованиям. Вспомните притчу о слугах, которым хозяин доверил золото. Рост невозможен без риска и противостояния страху. Быть успешным не так важно, как попробовать сделать шаг вперед. Седьмое. Прощайте. Не прощать – значит не иметь границ. Непрощающие люди позволяют другим людям управлять ими. Освободить людей, причинивших вам боль, от старого долга, значит перестать что-то от них хотеть. Это освобождает и вас. Прощение может привести к активному поведению в настоящем вместо пассивных желаний из прошлого. Восьмое. Станьте проактивным. Вместо того, чтобы позволять кому-то контролировать ситуацию, определите, что хотите сделать, наметьте свой курс и придерживайтесь его. Решите, каковы ваши границы, в чем вы позволяете себе участвовать, чего больше не потерпите, какие последствия установите. Определите все заранее, Чтобы быть готовыми отстаивать свои границы, когда придет время. 9. Научитесь любить в свободе и ответственности. Помните о цели границ любовь, исходящая из свободы. Это и есть истинное самоотречение Нового Завета. Когда вы контролируете себя, вы можете отдавать и жертвовать ради близких, а не поддаваться разрушительному поведению и эгоцентризму. Такая свобода позволяет отдавать так, Чтобы это приносило плоды. Помните: нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15 стих 13. Это и есть исполнение закона Христа служить друг другу. Но это должно быть сделано на основе свободы, а не безграничного подчинения. Установление и соблюдение твердых границ в отношениях с супругом может привести к гораздо большей близости. Но устанавливать границы нужно не только с супругом, но и с детьми. И начать это никогда не поздно.